«Термен, посмотри, кто там!» Голос говорившего звучал раздраженно и капризно. Похоже, этот человек был сильно недоволен тем, что его побеспокоили. «Это к вам, господин? Они настаивают на встрече?» По голосу слуги чувствовалось, что он испуган, хотя поначалу тоже был исполнен спеси и раздражение. Эсмирея усмехнулась, убрала Томк том к запазуху, кивнула центру и двинулась вперед. Слуга дернулся, будто собираясь преградить ей дорогу, но остался на месте. «Ибо если на свет Божий вновь оказались извлечены томги, значит истинные хозяева вновь явились в этот мир, и перечить им себе дороже. За то, что он побеспокоил господина, его ожидает всего лишь порка. Какая чепуха! Не стоит даже сравнивать с тем, чему может подвергнуть его обладатель томга». Хозяин дома, в ворота которого их караван уперся полчаса назад, они обнаружили на обширной, выложенной мрамором террасе с прекрасным видом на море. Он возлежал на роскошном канапе. Перед ним стоял невысокий стол с остатками обильной трапезы, говяжьими и куриными костями, объеденными виноградными гроздями, хлебными корками и иными неприглядными предметами. Человек, устроивший этот разгром, в данный момент был занят тем, что тщательно и с удовольствием облизывал свои пухлые пальцы. Он был так увлечен этим занятием, что заметил Эсмирею и сопровождавшего ее центра, лишь когда они подошли к нему вплотную. Заметив гостей, он оторвался от пальцев, вытаращил глаза и возопил. «Термен! Термен! Кто эти люди и почему они?» Закончить он не успел. Центр, повинуясь знаку Эсмирея, выхватил из ножен меч и упер его острие в складку между третьим и четвертым подбородками хозяина. Эсмирея, полюбовавшись этим зрелищем, заговорила таким тоном, словно и не было меча, упершегося в упрятанное под складками подбородков горло хозяина. «Как ваше драгоценное здоровье, Мартурин? Все ли хорошо с вашей печенью и кишечником?» Она легким движением руки сдернула со стола скатерть, заляпанную соусами и фруктовым соком, сбросив на мраморные плиты, стоявшие на ней тарелки с объедками. Вытерла чистым углом скатерти угол стола и присела на него, скромно сведя колени. «А как ваши домашние? Все ли здоровы?» Эсмирей уперла в дрожащий кусок желе, которому уткнувшийся в глотку меч не позволял раскрыть рта, Вежливый взгляд дамы, ведущей светскую беседу. Хорошо ли идет торговля? Она коротко кивнула центору. Тот отвел меч от глотки и, сделав шаг в сторону, навис над левым плечом хозяина. Ну, так я жду ответа. На этот раз голос измиреи был холоден, как лед. А Мартурин со схлипом втянул воздух. и с шумом выпустил его из отверстия, расположенного на противоположной стороне тела. Возможно, несмотря на большие габариты, его внутренности были слишком малы для такого количества воздуха. Но Эсмирея склонна была объяснять подобную реакцию тем, что она как раз в этот момент вытащила из-за пазухи тонг и, скромно потупя взор, аккуратно расположила его между грудей поверх платья. «А-ва-ва-ва...» «Заткнись!» С удовольствием рявкнула она, ибо разговаривать с подобными слезняками именно таким образом ей действительно доставлял удовольствие. «И слушай. Орден дал мне поручение, для выполнения которого мне понадобилась твоя помощь. Именно поэтому я здесь. И первое, чего я от тебя потребую, это предоставить пищу, кровь И уход мне и моим людям. Теперь тебе ясно, кто эти люди и почему они здесь? Хозяин растерянно кивнул головой. Ну так что же ты еще сидишь? По знаку Эсмирея центр наклонился над купцом и, схватив его за шиворот, сбросил с канапе. Эсмирея проводила взглядом жирное тело, скользящее по полированному мрамору. Тяжело вздохнула, встала со стола, И устала, опустилась на канапе. «Центр, позаботьтесь о том, чтобы мне принесли что-нибудь перекусить. Только не надо мяса, оно слишком отягощает желудок. И представьте к этому жирному слизняку солдата. Пусть ходит за ним и дышит ему в затылок. Это заставит нашего гостеприимного хозяина двигаться несколько побыстрее. Он, знаете ли, патологический трус». Вечером, когда все прибывшие гости были с удобствами размещены и устроены в обширном доме, хозяина вызвали в его собственную спальню. Когда он, дрожа, переступил порог комнаты, которая еще утром казалась ему самым защищенным местом во Вселенной, ее нынешняя обитательница расчесывала волосы. Заставив его несколько минут постоять, исходя потом, она наконец заметила, что в помещении есть кто-то еще. вместо приветствия она одарила хозяина насмешливым взглядом и кивнула на подушку, лежавшую около ее левой ножки. Садись, уважаемый амар Турин. У нас сегодня будет долгий разговор. Заметив, как побагровели и напряглись его лицо и шея, она сердито рявкнула. И не вздумай вновь как утром гонять ветры, тогда это случилось на дворе, а здесь мне еще спать, И купец, приложив неимоверные усилия, сдержал привычный и абсолютно естественный в этой ситуации порыв своего кишечника. Дождавшись, пока купец с трудом уместит свой объемистый зад на небольшой подушечке, Смирей отложила в сторону гребень, очень, кстати, недурственный даже по ее меркам. И, повернувшись к купцу, приблизила к нему свое лицо. Итак, уважаемый, По ее интонации можно было понять без труда, насколько она действительно уважает сидящего перед ней человека. «Меня интересует один человек, который однажды повстречался на твоем пути». Она на миг замолчала, усмехнулась, представив себе, как примет ее вопрос собеседник, и закончила. «Ныне он известен под именем Великий Грон. Что ж, реакция собеседника ее не разочаровала. Но вот спальню после этого пришлось не только проветривать, но и мыть. Спустя четверть Исмирея вызвала к себе центра. Когда тут явился пред очи госпожи, она завтракала там же на террасе, где они застали хозяина в день своего прибытия. Правда, столик был уставлен яствами куда скромнее. Заметив Центра, госпожа опустила ноги с канапе и кивнула. «Садитесь, Центр, отведайте фруктов!» Центр, который на любую встречу с госпожой предпочитал теперь приходить в панцире, отрицательно мотнул головой. «Благодарю, я ж... Э... уже поел!» Во взгляде госпожи мелькнул отблеск иронии, но улыбка осталась все такой же благосклонной. «Что ж, не стану вас неволить. Как вам гостеприимство нашего хозяина?» Центр хмыкнул, оценив шутку. «Вы, наверное, гадаете, почему я так усердно пользуюсь его гостеприимством?» Центр пожал плечами. За годы службы во дворце он успел накрепко усвоить святое правило. «Меньше знаешь – целее будешь». Однажды, когда он еще только начинал службу, Во время его дежурства у императорских покоев десяток неумелых прихлебателей молодого императора почти четверть часа рубили прежнего легата. Тот начинал службу еще при батюшке последнего, прошел с ним многое и поэтому позволял себе делать замечания молодому государю. К тому же старого легата сильно уважали в армии, и молодой император посчитал его возможной угрозой своему всевластию. Об измене сего стороны речи не было. Он никогда бы не предал сына, своего друга и господина. Так что во время одного из посещений дворца молодые лизоблюды из числа императорского окружения с молчаливого одобрения императора напали на старика и попытались искрошить его в капусту. Они думали, что это не потребует особого труда.